Хозяйка серых земель. Капкан на волка длака. Карина Дёмина. Глава 1. В которой Себастьян Бивеевский делает предложение руки и сердца, но получает категорический отказ. Всё, что не делается, к лучшему. Просто не всегда. к вашему частное мнение панна грабовский практикующего медикуса человека в высшей степени благообразного и что немало состоятельного ночь была на диво хороша в меру темна в меру тепла масринисто поблискивала полная луна стрекотали сверчки и Пахли розы. Баронесса Эльвира Чесницкая, третья и единственная, оставшаяся незамужней, дочь барона Чесницкого, розы весьма любила. Во многом любовь сия происходила от того, что некий студиозус, обезумев от любви и не иначе, сложился нету в честь Чесницкой розы. И титул этот, пусть и не означенный ни в одном из геральдических справочников, Эльвире пришелся весьма по сердцу. В отличие от Студиозуса. Нет, она вознаградила его за старание милой улыбкой и поцелуем. Последним не без умысла. Элечка собиралась в Познаньск, где не хотела показаться провинциальной глупой девкой, которая и целоваться-то толком не умеет. Вот и потренировалась. «На студиозусах тренироваться всяк удобнее, нежели на кошках». Как бы там ни было, история-то случилась в далёком прошлом, памятью о котором остался девичий альбом со злосчастным санетом, писаным красными чернилами, а врал, будто бы кровью. Да и рвели на страсть к розам. Розы окружали её, и не только в саду, где они росли, постепенно вытесняя прочие растения, Нет, розы были повсюду. Роскошные золотые цветы распускались на обоях и гардинах, на оббивке кресел, казеток, диванов и диванчиков, на коврах и дорожках, на зеркалах, на посуде, и даже ночная ваза Эльвиры была украшена золотыми розами. Что уж говорить о нарядах. Эричка вздохнула. Розам свойственно увядать, а она Она, пожалуй, заигралась. Были кавалеры, признавались в любви. Говорили о том, что бросят керечкиным ногам весь мир. Куда подевались? Сестры злословят, что, мол, сама виновата. Чересчур горда была. А ведь казалось, что жизнь только-только начинается. И куда ей замуж? В шестнадцать-то лет. И в семнадцать. И вот уж двадцать три. Старость не за горами. А где же женихи? Ещё зре. Не все, конечно. Папенька за Эльвирой хорошей приданое положил. Вот только на приданое или красавцы молодые без гроша за душой сритаются. О, верены, будто Эльвира любви их неискренней рада будет. Или старичёк, которому деньги без надобности. Не то всё, не так. Но ничего, даст Держана милосердница, всё у неё сладится. Ныне же вечером сладится с этой несомненно успокаивающей мыслью Элеонора устроилась перед зеркалом: "А всё ж хороша. И не та, не девичья красота, но всё же. Лицо округлое с чертами мягкими, пожалуй, чересчур уж мягкими, но кожа бела, глаза верики, а подведённые умело его все огромными кажутся". И что до того, что появились в уголках их морщинки, губы бантиком, на щеках слабый румянец, шея длинная, волосы тёмные по плечам разметался будто бы в беспорядке. Эльвира взяла хрустальный флакон, капля розового масла на запястье и другая на шею. Не переборщить бы. Впрочем, она уже давно освоила свою науку, и с запахами обращалась тот же свободно, сколь и с красками. Ромянец вот идеальнова оттенка вышел. Соловей смолк, ведер притомился. Зато свиречки застрекады редействуя на нервы. Время-то позднее, третий час, а он всё не идёт и не идёт. Обещался ведь. И Эльвира готовилась Папенька ждёт и братья. Главное, что в ожидание это, которое затягивается несколько, не решили они скрасить игрой да выпивкой. Папенька-то мир узнает. А вот за братьев Эльвира не поручилась бы и послать бы горничную, чтоб проверила, да. Нельзя. Девка, конечно, служит давно, но всё одно нет у веры прислуги. Тут обедится, там денег предложат. А то и просто по глупости разболтает. Нет уж, все самой надобно. А Эльвири из комнаты не уйти. Да что там комната? Окошко и то не прикроешь, Хотя тянет оттуда сыростью. Эльвира зябко повела плечами Прересно обнаженными И набросила таки на них белоснежную шаль, Расшитую золотыми розами. И так и вовсе окореть можно В тоненькой ночной рубашке, Которая не рубашка, название одно. — Эля! — раздался свистящий шепот, когда она уже почти решилась выйти из комнаты. Средовало сказать папеньке, что сегодняшний план не удался. — Эля, ты тут? А где мне быть? — не сдержала раздражение Эльвира, но тут же себя одернуло. Не время для ссор. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия, и Эльвира поспешила себя успокоить. Всё пройдёт замечательно. Себастьян пришёл, как приходил вчера, позавчера и весь этот месяц. Сейчас подхватит, на руки закружит, скажет, какая Эльвира ненекрасивая или ещё что-нибудь э-такое. Язык у него хорошо подвёршен. А после к кровати понесёт. И там оставница потянуть за ленточку. Колокольчик зазвенит, призывая папеньку с братьями. Себастьян Веверский тяжко перевалился через подоконник. Что это с ним? Прежде взлетал легко по виноградным лозам, шутил только, что каждый вечер совершает подвиг ради прекрасной дамы Элличка. Он встал на коленях и протянул руки. Пахнет от него. Дороно пахнет. Выпил что ли? Нет, не перегорам вовсе. Запах перегара элечки распрекрасно знаком. Тут иное. Дым, и вот это восточная канава, и и одежда в грязи. Да что это за одежда? Элечка, у нас мало времени. Себастьян вытащил мятый кречатый платок, которым отёр лицо. Пиджачишка серый двубортный, лацканы лоснятся. Рукава и вовсе затёрты безбожно. И главное, что в плечах пиджачишка этот тесен. Рукава коротковаты, а из них пузырями серыми рукава-рубахи выступают. Штаны мятые, на шее жёлтый платок кривым узлом повязан, а под мышкой Себушка котелок держит. «Себушка!» Эречка закрыла глаза, втайне надеясь, что при странной князю в наряд ей примерещился, скажем, с просонья. Но когда она глаза открыла, ничего не изменилось. Распахнутое на стишу окно, луна желтая, сладкий аромат роз, соловей и тот очнулся, защебетало своей птичьей любви. Но сейчас Триери, его прежде казавшиеся уместными, даром, что ли, Эльвира сама лично в саду место для кредки искала. Действова Arena нервы. Не исчез и пристранный костюм, который удивительным образом подчёркивал некоторую нескладность Себастьяновой фигуры. Что случилось? Осторожно поинтересовалась Эльвира, обходя потенциального мужа. А в нынешнем наряде он какой-то жалкий, и спину горбит или не горбит? Богарево лишь то в прежнее это время с горбом натуральнейшим ходил. А после вы провели. Ну, видать, не до конца. А ещё плечо левое ниже правого. Странно, в постели оба плеча были одинаковы. Или Олечка просто на плечи внимания не обращала. В постели-то, помимо сравнения плеч, было чем заняться. Себастьян взмахнул ресницами и сказал: «Выходи за меня замуж!» Это она, конечно, с радостью, но... Он был хорошим любовником, пожалуй, лучшим из тех, с которыми Элечку сводила судьба. Вот только не чувствовала она в нем желания связать жизнь с нею, да и вовсе готовности к женитьбе. А потому сие неожиданное предложение, каковое должно было бы порадовать, да нельзя встревожило Эльвиру. Выходи, повторил Сеп и затолкнув несчастный платок в рукав, вытащил колечко. Вот, это для тебя. Сам выбирал. Спасибо, но папенька ждёт и братья. Я с реи, конечно, не сильно набрались. Выпей-то, они много могут и на ногах держаться долго. Только вот способность здравомыслить теряют. Прочти метаспособность у них, и в трезвом состоянии не часто проявляется. Выйдешь. Меж тем поинтересовался Себастьян Виверский, и такая надежда в его голосе прозвучала, что Элвира стала неловко. Выйдет, наверное, колечко она приняла и мысленно скривилась. Оскорбительная простота, не золотое и не платиновое серебро. Не похоже на серебро, зато с камнем зеленым, крупным, с рижком уж крупным для того, чтобы быть настоящим. — Что это? — севшим голосом поинтересовалась Эльвира и ногтем по камню постучала. — Синенький, как твои глаза! — сказал Себастьян и широко улыбнулся. расти, Элечка, но некогда разговаривать. Я тебя люблю. И я тебя. Эльвира покосилась на Каминь. Зелёный, определённо зелёный, а глаза у неё и вовсе серые, и если Себастьяну они синими казались. Кто стало быть он и цвета не разречает. Нет, конечно, сияния недостаток малый, несущественный, можно сказать. Но всё-таки с сыными я знал. С пылом воскликнул Себастьян, прижимая руки к груди: "Хочево поджитишка, опасно натянулся, затрещал. Знал, что ты от меня не отвернёшься. Собирай вещи, мы уезжаем. Куда? Туда". Себастьян ткнул пальцем в открытое окно, а потом дальше. Бери самое необходимое. Стой. Эльвира положила кольцо на туалетный столик и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Объясни, пожалуйста, что происходит? Зачем нам куда-то уезжать? И встань наконец. Голос подвёл, сорвался. Себастьян поднялся как-то неловко боком. Прости, Эречка. Такое дело. Папенька вновь проигрался крепко. Скандалить начал. В клубе с обвинениями полез. Драку устроил. Он нора бабуинова. Эльвира осторожно кивнула. Понимают. Её собственный батюшка тоже горазд приключения искать. А братья в него пошли. Чем батюшка немало гордится, не разумея, что от фамильного этого характера одни беды. Помнится в прошлом году, когда с денег в кабаке пляски пьяные учинил, а после к купцам привязался. Едва до суда дело не дошло. Кто ж знал, что его меричество там будут. С тяжким вздохом продолжил Себастьян: Отец позволил себе некоторые неосторожные высказывания. Нехорошо. Одно дело купцы и люди второго сословия, и совсем другое король. И что теперь? Эльвира подняла кодичек, мысленно прощаясь и с ним, и с Себастьяном. Меня предупредили. Себастьян опустил голову. батюшку арестовыют не за пьяную драку, конечно, в злоумышлении, против государя обвинят. Серьёзно, если вину докажут. А при желании доказать её не так и сложно. То грозит это да уж у Беверского плаха, а семейство его разорение. Сёстрам моим ир в монастырь, и рёжнят по государевой воле. А нам с братьями на границу путь-дорожка. Вот я и подумал, чего мне тут терять-то? Уеду я, подамся на север. К, К... куда? На север! С чувством глубокого удовлетворения повторил Себастьян и, оказавшись рядом, приобнял. Вот представь только, Элечка! Представлять ей не хотелось совершенно. От Себастьяна пахло прокисшим пивом, дешёвой кёрнской водой, которой, помнится, по пинкин коню пользовался, а ещё потом. Эрички подумала, что ныне эта преотвратная смесь запахов будет сопровождать не наследного князя по жизни. Снега, кругом снега. Налево посмотришь снега, направо снега. «Вперед, сколь глаз видит! Снега! Даль белоснежная! Позади!» «Снега!» — мрачно произнесла Эльвира. Думалось ей вовсе не о снегах, но о том, не пропитается ли ее льняная рубаха с всеми мерзкими запахами. «Точно!» — восхитился Себастьян. «Неистовая белизна и чистота!» Мы в прошлом годе самца одного взяли. Тот еще про хвост. Представлялся шаманом. Амулеты вечной жизни продавал. Хорошо шли. Так он красиво про родину свою баял. Мне еще тогда поехать захотелось. Так езжали бы. Так не мог. Работа. А сейчас вот. Я уж и собак купил. Зачем? Для упряжки. Себастьян погладил Эльвиру по голове. Там без собачьей упряжки никак. Поставим юрту на берегу реки или сразу дом, простенький, маленький, чтоб только для нас, ты и я. Я буду нерп убить и на медведя охотиться. Как каких медведей белых вестима. Ещё на волков. Волки там, говорят, зелосвирепые и умные. Но ты не бойся, я хорошо стреляю. Шкуры станем выделывать. Я не умею. Научишься. Себастьян смотрел прямо в глаза и улыбался с счастливой улыбкой абсолютно безумного человека. Небось не хитрое дело. А хочешь... Олени из стада заведем. З зачем? Ну, олени, это и мясо, и молоко. Или ты доить тоже не умеешь? Эльвира покачала головой и подумала. Еще их чесать можно. Из оленьего пуха вяжут удивительно теплые носки. Он сошел с ума. Или она? «И если это всё-таки сон, то одна редкость бредовый!» Эльвира тайком ущипнула себя за руку и вынуждена была признать, что происходящее как нельзя более реально. «Представь!» Между тем продолжал Себастьян. «Наш маленький дом над бурной рекой!» Воображение Эльвиры мигом нарисовало и реку, и покосившуюся хижину на берегу её. А ещё стадо, ничаса нехоленей, из шерсти которой ей предстояло связать несколько дюжин носков. Тихое обитель вдали ото всех, жизнь на лоне природы, преисполненной опасностей и невзгод белых медведей, волков и нерп, которых Стебастьян станет свижевать на заднем дворе. Нам, а не по плечу. Наши дети вырастут в настоящем мире, где нет зависти и злобы, а также водопровода, доктора или хотя бы аптекерской лавки на миле вокруг. Наши души очистятся от смога цивилизации, станут чисты и прекрасны. Разве что только души. Тело Эльвиры, которое было ей куда дороже души, требовало серьёзного ухода. Послушай, перебила она Себастьяна. Мне очень жаль, но у нас не получится. Думаешь, мне не стать охотником? Ладно. Мы можем заняться золотом. Слышала? Там золото на каждом шагу. Слышала? Об этом многие газеты писали. Как и о том, что на одного разбогатевшего старателя приходится две сотни безвестно сгинувших. Нет, Себастьян. Эльвира высвободилась из объятий и с раздражением смохнула. Листик, прилипший к белой её рубашке. У нас ничего не выйдет. У тебя, у тебя быть может и получится не разочаровывать же его с ходу. Пусть уезжает к медведям нерпом и золоту, пусть строит свой дом. А Эльвира, она подыщет тебе другого мужа. В конце концов зря что ли привычала к графу Бойдуцкого? Ему правда под 70. Зато богат, и главное, что королю угоден. Я поняла. Эльвира сделала глубокий вдох. Всё-таки она былаserdeвольная женщиной. И отказывая очередному искателю её руки и капиталов, испытывая Леня которую печаль, правда длилась она печали недолго, но неудобство доставляло Я поняла, Себастьян, что мы с тобой слишком разные. Она взяла кольцо. Мне жаль, но я не могу уехать, бросить отца, братьев, матушку больную. Болела она давно, снимала мудоварством, которое, впрочем, умел и скрывала, и от докторов, и от супруга, свято верившего, что жена его пребывает едували не на смерть на madre. Да и подобная жизнь не по мне. Я... Элечка, Себастьян упал на колени. Нет, послушай, я уверена, что ты найдёшь другую женщину, ту, которая поймёт и примет тебя, и разделит все трудности. А ты? А у меня свой путь. Решительно произнесла Эльвира. Я буду помнить о тебе, а теперь уходи. Она сунула кольцо в его руку. "Но как же ты? Я ведь уеду". Княз средний князь шмыгнул носом. "Как-нибудь я справлюсь. В конечном итоге это не первый любовник и не первое расставание". "Элечка, уходи", жёстче произнесла она, пока нас кто-нибудь не увидел. Например, батюшка, к которому должно было бы надоесть ожидание, или братья, а то не приведи рженых его все родственники, которые в пьянии порой теряли меру, исполнят первоначальный план. Тогда и лечкей вправду останется одна дорога к снегам даленям. Уходи, уходи. Эльвира подтолкнула несостоявшегося супруга к окну. Ты же не хочешь, чтобы обо мне нехорошие слухи пошли? А поцеловать? Целовать тебя, Стеяна, я не хотела совершенно. Она коснулась редными губами щеки. Я буду помнить о тебе, сказал он. Я тоже, соврала Эльвира, и дождавшись, когда ненавистный князь исчезнет в оконном проёме, выдохнула с немалым облегчением. Вот уж верно сказано. «Поспешишь!» Эльвира села перед зеркалом. «Нет, надо бы набрать графа. Конечно, ходят слухи, что в свои семьдесят он весьма по мужской части активен. Но и лучше, меньше проживет. А вдовой быть не стыдно». Дверь открылась без стука. «А кто тут?» Пьяный батюшкин бас перекрыл соловьиное пение. Эльвира и сама пуховку выронила. «А кто тут?» «Никого, батюшка!» «Элечка, ты одна?» Барон честницкий покачнулся, но на ногах устоял. «Одна, батюшка!» «Сбег?» «Он нам не нужен!» «А-а-а!» Барон хотел спросить, а чего вдруг случилась столь резкая перемена, но передумал. Во-первых, на грудь он принял изрядно, а потому в голове шумело, и шум этот мешал должным образом вникнуть в объяснение. Во-вторых, избранник дочери ему не нравился, а в-третьих, ему зверски хотелось спать. «Не нужен!» — с нажимом повторила Эльвира, проводя по волосам щёткой. «Но-о-о!» Барон понял, что должен изреть что-то глубокомысленное, этакое, но не знал, что именно. «За тогда ладно! Пущай!» «А ежели чего!» «То моего того! Во!» Во устрашение беглого жениха он стукнул кулаком по каминной полке, которая хрустнула. «Ах, папенька!» Эльвира вымученно улыбнулась. Спорить с папенькой не имело смысла. С другой стороны, управлять им было легко. «А чего? Мне так не везет-то!» Папенька лишь крякнул. И вновь по полке кулаком шибанул, Избавляясь от эмоций, выразить которые иным способом он не был способен. «Так это... того...» Ласково произнёс барон за дочь свою излишне разумную, Переживавшей вполне искренне. И пускай не по нраву ему был выбранный елечкой жених, Но смирился бы, принял бы как родного, А грядишь лет через пару, или не лет... Но бочек семейной настойки, каковую готовили по древнему рецепту, по слухам, именно благодаря ему честницкие и вышли в бароны, а потому рецепт он и берегли крепко, и сроднились бы. «Ты только словечко скажи!» Он дыхнул ловечки в шею перегаром, и та покачала головой. Оно ну, верно. Стоит слово сказать и батюшка Себастьяна за хвост к алтарю приволочет. А братья помогут. Да только что с того? Не ехать же и вправду к светлой жизни на лоне природы. Нет, на подобные подвиги Эльвира Честницкая готова не была. Нет, батюшка, не надо. Она взмахнула ресницами. Ты прав, был всецело. Не тот он человек, который нам нужен. Не тот. А может поискать кого, похожего на батюшку, сильного и не особо умного. По финке там про какого-то своего приятеля рассказывал. Графт-то никуда не денется, а на приятеля этого можно глянуть. Если, конечно, он не мечтает отбыть на край мира оленей пасти или медведей стрелять. Ты у меня такой сильный. И что бы я без твоей защиты делала? Барон лишь хрякнул. Дочь он любил, как и прочий своих детей. И за них, не то что князь, королюбы рыла начистить не побоялся. Впрочем, мысль все я была кроморной. И даже в их миру барон осознавал это, а потом он прогнал прочь. Благо его величество повода вдреборонского гнева не давал. "Неча, Элька, будешь ты у меня княжной". Он ободряюще похлопал дочь по плечику. Как по мнению барона, черещур уж узенькому тощему, сам-то он предпочитал женщин саридных в тере и нынешней моды надщедушный красавец не разумел. Но раз уж дочери хотелось голодом себя морить, то пущай. А что до обещания, то даром что ли, молодой догамысл Ружайский, который не столь уж и молод, но ума не великого, в грудь себя бил, что любого перепить способен. И еще спор предлагал. В хмельной голове мысли заворочались быстро, Причиняя барону едва ли не физическое неудобство. Его аж замутилось легка, Но ватан не дал перед дочерью опозориться. Станешь, княжной, чтоб мне век бутылки не видать. Клятва была серьезна, И следует сказать, что слово свое он сдержал. Месяца не прошло, как честницкая роза переехала в Ружайский Розарий. К слову, победа эта далась барону нелегко, и к зятю он проникся великим уважением, которое выказывал громко и искренне, добавляя, что крепка княжья кровь, а баронская и того крепче. Эльвира предпочитала помалкивать. Юный средний князь с лёгкостью перемахнул через витую ограду. Она, с кованными розами и стрелами, была красива, но ну и только. Впрочем, белая улица Познанска являла собой место тихое, спокойное. Преступления здесь случались редко. Себастьян потянулся, подпрыгнул на месте и, поморщившись, сел на мостовую. Он стянул неудобные штиблеты, купленные, как и костюм, в лавке старьёвщика, и с немалым наслаждением пошевелил пальцами. «Жмут!» — пожаловался он, и, сняв носок, пощупал мизинец. «Мазор натер! Это ж надо!» А я, между прочим, говорил, что так и будет. Тёмная фигура отделилась от могучего платана. «На каркале, ваше высочество!» Мизинец в лунном свете был белый мал, И красная бряха свежего мозоля бросалась в глаза. Себастьян с кряхтением подтянул ступню к лицу и подул на пострадавший палец. «Я не каркал. Было очевидно, что туфли тебе малы. Зато фасон какой!» Сдаваться Себастьян не привык, хотя ноющие пальцы свидетельствовали в пользу королевича. И ворочливо добавил «С тебя двадцать злотней!» Начинаю разочаровываться в женщинах. Проигрыш его высочество не огорчил. Только начинаешь, королевич не ответил, но присел на мостовую, которая была довольно-таки чиста, и отсчитал 20 золотых монет. Потянулся, вдохнул свежий, напоённый ароматом роз воздух. Хорошо-то как. Пел соловей. И круглая луна опустилась ещё ниже, дразня мазринистым близкочим боком. Себастьян снял жёлтый платок и пиджачишка стянул, оставшись в мятой рубахе. "Слушай, королевич, первым нарушил молчание. А если бы она согласилась бежать к саамам, к ним. Вдруг бы и вправду любила. Но, побежали бы" мне тут отпуска обещались дать 2 недели хотелось бы чтоб прогуляться в вагон третьего класса гостиницы ты когда-нибудь останавливался в привокзальных гостиницах матео ж пожал причами э таких конфузов с ним не случалось Нет, ему доводилось путешествовать, но сие путешествия, как правило, происходили в королевском поезде, где помимо спальных вагонов, нескольких гостиных, библиотеки и столовой, имелись купальни, игровой салон и иные, несомненно, важные в путешествии вещи. А при вокзальных гостиницах он имел представление весьма туманное. «Клопы, блохи, поезда». Не знаю, что раздражает сильнее. Я как-то жил 3 месяца из-за одного клиента, который поонным гостиница матерился, жерт выгрыдывал. Так бывало чуть заснёшь, а за стенкой песню начнут или поезд какой прибудет. Себастьян вздохнул. Воспоминания эти вызвали в нём очередной приступ ностальгии, от которой стало тяжко в груди, и спина засвербела. Он даже наклонился, прижался к могучему стволу вяза и почесался. «А если бы...» — не оставил своего королевич. «Если бы не сбежала за две недели...» Себастьян чесался о вяз, но зуд не стихал. Напротив, с каждой секундой он креп, будто под кожу Себастьяну сыпанули крошек. «Что это с ним?» «Тогда б я признался...» Он встал, истощив рубашку, позволил крыльям появиться. Стало легче, немного. И если бы она меня не убила, женился бы, не глядя. Ты её не любишь. И что? Ты его любишь? А толку-то? Не следовало заговаривать на эту тему, поскольку Матвей уж разом помрачнел, видать, вспомнив И о невесте своей, которая того и гряди с посольством, заявится, чтобы раз и навсегда положить конец привольной жизни королевича, и о Теане Белопольской. С нею его высочество не было готово расстаться. Упрямство его, да не рдя горячало штатушку, проникшуйся ктя они искренней не любовью, что отца куда более благорасположенного, но тем не менее в первую очередь заботившегося о благе государства, а Диана с её козой этому благу грозило воспрепятствовать. Королевские проблемы Матеуша в гнетари ввергая в бездну тоски, а в перспективе и вовсе ссылкой грозились. От печальных мыслей, как это случалось во все прежние дни, вновь отвлёк Себастьян. Слушай, Маттеус, у тебя с собой ножа нет? Ножа? Королевич, я бы не удивился. Нож у него был, и даже два, метательные, спрятанные в рукавах. Один с ядом, другой с проклятием смертельным. Кортика, шпаги на куда и конец? Чего не будет? А тебе зачем почесаться? Матеуш наже отверг. Князь, конечно, из метаморфов, так и королевские ведьмаки с алхимиками в купе. Недаром хлеб едят. А Себастьяну становилось хуже. На коже проступала чешуя, и Себастьян с удивлением осознавал, что не способен контролировать это превращение, да и зуд не стихал. Королевич же молча протянул стилет с королевским гербом на рукояти. Треугольный гренок был узким и в достаточной мере острым, чтобы ощущать его через плотную чешую. А плечи почешешь, а больше тебе ничего не надо. С подозрением осведомился его высочество. Ещё спинку не дотянулась. Пробившиеся клейки делали речь невнятной, и Себастьян замолчал. Приворотное он ничего не пил и не ел. Да и Эльвира не похожа на тех дурочек, которые с приворотами балуются. Она выглядела такой очаровательно милой, серьезной, и Себастьяну весьма импонировала ее целеустремленность. Но все-таки спина чесалась, и крылья, и даже хвост, который нервно елозил по мостовой, оставляя на камне длинные царапины. Себ испытывал при огромной желании упасть на землю, покатиться. Мне хватало ещё. Навоз тут, конечно, убирают, но всё ж не дело это. Царь намом, непосредному князю на земле валяться. Только подумал, как зуд исчез, а с ним и чешуя. Крылья же безвольно обвисли, и королевский кортик из руки выпал. И что это было? осведомился Матео, уж кортик подбирая. Понятия не имею, честно признался Бастиан. Но Полагаю, пока не разберусь, нам лучше не встречаться. А то мало ли. Луна ухмырялась, и в желтоватом свете её лицо Королевича сделалось ещё более некрасивым. Матвей уж скривился, точно собираясь расплакаться, но всё же сдержанно кивнул. Спасибо. Да не за что. Себастьян неловко поднялся и овладела пристранная слабость. Неимоверно хотелось спать. Можно прямо здесь, у корней дерева. Он тряхнул головой, силясь освободиться от наваждения. Разберусь и тогда продолжим. Надо же мне невесту подыскать. Зачем? А почему нет? Чтобы не упасть. Себастьян опёрся на вяз. Лихо он, женат. Сейчас рив. Чем я хуже? Ну, Но... Гараревич Печерный усмехнулся. Женат это не всегда означает счастлив. Возьми. Он стянул с пальца перстень-печатку. Я жере вдруг можешь действовать моим именем. Перстень Матеуш положил на землю и отступил на два шага, да и в самом тере. Вот, пусть бы тебе, князь. Он сделал ещё шаг и растворился в сумерках. Себастьян моргнул и потер сонные глаза кулаком. Был королевич? Не было королевича. Ну да, естественно, что без охраны он из дворца не выйдет. После прошлогоднего-то приключения к вопросам собственной безопасности Матеуш стал относиться куда серьезнее, нежели прежде. Вот и ладно. До королевских проблем Себастьяну дела нет. С собственными разобраться бы. Он наклонился с немалым трудом, Странная слабость не отступала, и Себастьян вдруг ощутил себя неимоверно старым, если не сказать, древним. Заныли суставы и мышцы, и старые шрамы, которые, казалось, затянулись без следа. Что за? Он упал на четвереньки и затряс головой. Не выходило избавиться. Себ стиснул зубы и потянулся к перстню и дотянулся. И поймал, сдавил в кулаке, а в следующий миг едва сдержался, чтобы не закричать. От перстня полыхнуло с жаром, и жар этот, прокатившись по крови, избавил от слабости. «Вот, значит, как!» — сказал Себастьян сам себе, когда сумел вновь говорить. И на этих словах его вывернуло и выворачивало долго, болезненно, внутренности горели и горло драло. А после на мостовую вывалился волосяной ком. Чёрный, оскризлый, и тотчас распался. «Вот, значит...» Себастьян отполз под тень вяза. Волосы шиверились точно черви. «Князь, вам к ведьмаку надобно бы...» Раздалось вдруг сверху, и массивная рука сгребла Себастьяна за шиворот, дёрнула, поднимая... Королевич, приказали сопровождать. Королевич. Что ж, к ведьмаку это верно. Погоди. Себастьяна тёр рот ладонью. Надо это взять, только не руками, нельзя руками. Понял. Стойте. Себастьяна прислонили к многострадальному вязу, и как ни странно, но прикосновение к тёплой древесине его принесло немалое облегчение. Охранник же отломил веточку и споро ткнул в шеверящийся ком. Тонкие нити взметнулись, оплели ветку плотным коконом. А охранник, подобрав с земли ботинок, кинул ветку в него. «Так-то сойдёт. Вот же дрянь!» «Ты! Как тебя зовут?» «Агафьем!» Смутившись, произнёс охранник и, кажется, покраснел. «Мама девочку хотела очень. Сыновей-то у неё семеро было». говорит Замаилов, имена придумывает, чтобы все на а. Вот и зато оригинально, с фантазией. Охранник со вздохом кивнул. Кажется, от этой родительской фантазии ему в жизни досталось. Агаф, Агафье ты сталкивался с таким прежде? Речь давалась с трудом. Себастьян пощупал горло, которое по ощущениям, судя, было разодрано. А, не нет, Црёхонька. А то в позатом году Королевича прокрять пытались. Колдовкина штучка. Черноволос. Ах, и погань эта. С данным утверждением Себастьян охотно согласился. Как есть погань. Оно вовнутрях пухнет и кишки дерёт, пока вовсе не издерёт. Вот же, сходил на свидание. Эльвира Себастьян перевёл взгляд на особняк. За что ей вернуться с вопросами, с обвинением? Нет, в таких делах спешка лишняя. Надо сперва до ведьмака добраться, до штатного, а лучше к Га브риэлю Яковлевичу. Сейчас поздний, вернее, и ранний не обрадуется, но поможет. Месье Магофи подобрал и пиджачок, и второй ботинок, поинтересовался. Сами пойдёте к княже, аль подсабить. Себастьяно брал руки и сделал шаг. Земля качалась. Слабость была, но обыкновенного свойства. Подъ себе пришлось признать, что самостоятельно он до пролётки не дойдёт. И Агафья безмолвно подставил плечо. Спасибо. Даня за что, княже? Работа у меня такая. Коврелию Яковлевичу весть. Себастьян кивнул, сглатывая кислую слюну, которая подкатывала к горлу. Он стискивал королевский перстень, который, впрочем, оставался холодным, и прислушивался к урчанию в животе. Чудилось, шеверится в нем нечто, шеверится и растет. Того и гряди разрастется настолько, что и вправду кишки раздерет. Помирать не хотелось. Уж лучше бы и вправду, под венец.